Сенев прислал СМС где-то в половине двенадцатого. Мы к тому моменту успели не только перебраться в постель, но и перекусить, выпить бутылку вина и рассказать, как жили эти месяцы друг без друга. Рассказывала в основном я. И когда голос мой начинал дрожать, Стас крепче сжимал объятия. И рассказ оказывался незаконченным. А я, счастливо улыбаясь, гладил его волосы, когда он устраивал голову на моей груди. В общем, на сигнал СМС я вряд ли бы обратила внимание, но Стас его услышал. "Сестрица?" спросил, взглянув на часы. "Нет, Берсенев, ответила я и прочитала СМС вслух. Задание выполнил, агент завербован. Он помогает мне с расследованием", пояснила я. "Похоже, вы крепко подружились", усмехнулся Стас. "Да, похоже. Мне есть смысл беспокоиться". "Нет, конечно нет. Он не воспринимает меня всерьез. А ты его? Я подумала, что будет трудно объяснить мое отношение к Берсеньеву, не вдаваясь в его биографию. Точнее, в ту ее часть, что была мне известна. Он мне не раз помогал, ответила я, чувствуя, как неубедительно это звучит. Он не воспринимает тебя всерьез, но охотно помогает. Стас вновь усмехнулся, и в голосе появились те интонации, от которых мне всегда становилось не по себе. Помнится, я тоже не воспринимал тебя всерьез. И чем это кончилось? Он любит женщину, которая замужем за другим. Я тут же пожалела о сказанном. На Стаса мои слова вряд ли произведут впечатление, зато теперь я чувствовала себя предателем. Вот как. Не похож он на страдальца. Ладно, разберемся. Глупо сейчас тратить на это время. Утром Стас, собираясь на работу, сказал. Сможем встретиться днем на пару часов? «Наверное», — кивнула я, гадая, что он задумал. «Надо будет купить тебе кое-что из вещей. Я могу взять из дома». Глазастая сестрица наверняка обратит на это внимание. К тому же это отличный повод увидеться, не дожидаясь вечера. «Я скучаю», — сказал он совсем другим тоном. И я, смеясь, признала, что идея отличная. Он отвез меня на работу, высадит за два квартала. В офисе я оказалась вовремя. Но от гнева сестрицы это не спасло. Как всегда, забыв закрыть дверь в свой кабинет, она пыталась разговаривать сразу по двум телефонам и кивком велела мне зайти. Отбросила мобильный и сурово на меня уставилась. «Это Софья. Уже провели вскрытие. Для нашего клиента все очень скверно. Девицу застрелили из ТТ. Примерно в то время, когда Туров высадил ее на дороге». И доказать, что сделал это кто-то другой, будет нелегко. Кстати, у меня все больше сомнений в его невиновности, а у тебя? Я попыталась сосредоточиться на мыслительном процессе. Сомнения есть, а вот мотива нет. Личная неприязнь не подходит, скривилась агатка. Они поссорились, он вышел из себя и ее застрелил. А ты пытаешься выжить из этого исторический детектив? Откуда у Турова оружие? «Не смеши меня. У такого типа, как он, подходящие связи найдутся. А следаки о них до сих пор не знают? И кто у нас сейчас зануда?» «Я только пытаюсь выяснить правду. Как папа учил?» «Не спекулируй светлым именем. Кстати, нам с тобой платят за другое». «Тогда надо было о трупе помалкивать». «Поучи, сестру!» — буркнула Агатка и принялась сверлить меня взглядом. «Димка звонил». Утверждает, что дома ты не ночуешь. Я от него прячусь. И от меня тоже. Я вечером заезжала. Мы с Сергеем Львовичем разрабатывали план операции. Ты теперь у него ночуешь? Ночь мы провели без сна, но врозь. Он плел любовные сети, в которые угодила почтальонша, а я стояла на шухере, готовая вмешаться, если вдруг перетрудится. мои чувства, сестрица. Вашу нежную дружбу я переживу. И Димка, думаю, тоже. Может, пошлет вас подальше, но вы ведь не очень огорчитесь. К сожалению, мы с Берсеньевым не созданы друг для друга, со всей серьезностью заявила я. Скрывать мне нечего, так что зря стараешься. В обед мне надо будет отлучиться. А сейчас, если не возражаешь, пойду работать. И я отправилась за свой стол, готовила документы к суду. назначенному на следующую неделю, то и дело, поглядывая на часы подгоняя время. Однако ближе к обеду события начали развиваться совсем по другому сценарию. В половине первого позвонил Берсенев. «Я возле вашей конторы. Выйди, есть новости». Судя по голосу, новости должны впечатлять. В нем слышалось едва ли не ликование. Выпорхнув на улицу, я припустилась к припаркованной неподалеку машине. «Привет!» — сказал Сергей Львович и весело мне подмигнул. — Не тяни, — взмолилась я. — Твоя почтальонша раздобыла письмо? — Мы еще не перешли к этой фазе, — ответил он укоризненно. На первом свидании обращаться с просьбой — дурной тон. — Речь о нашей прекрасной Венере. Я тебе говорил, кто нас познакомил? Есть у нас общий приятель, известный в городе Антиквар по фамилии Хохлов. Я как-то заглянул в его магазин, мы очень мило поболтали. Он развел меня на пол лимона, всучив картину, которая мне нафиг была не нужна. Но в результате проникся ко мне большой симпатией. К тому же он играет в шахматы. Неплохо. Два раза смог у меня выиграть. Здорово. А мне от этого что за радость? Не перебивай старших. Во время очередной партии в магазине появилась Венера. Они с Хохловым давние друзья. Он меня ей представил. Так мы обрели друг друга. А когда в расследовании возникла похищенная золотишка, я подумал, зачем Венера приходила к Хохлову наносить дружеский визит куда естественней дома. Хотя мы с ним предпочитали играть в шахматы в магазине, но ведь наша дружба только зарождалась, а их длилось много лет. Вчера я заехал к Хохлову, и мы очень плодотворно побеседовали. «Ты хочешь сказать...» начала я, а Берсенев с усмешкой кивнул. Под большим секретом он рассказал, что два года назад Венера принесла брошь работы Фаберже, но без клейма. Я показал фотографию, и он уверенно заявил, брошь та самая. Мало того, золотишко она распродает в течение уже десяти лет. Наследство, как объяснила Хохлову. В деньгах Венера нуждалась постоянно. и впервые появилась у него с кольцом, детально описано в протоколе. Поставила условие, что он не станет его выставлять в магазин. Найти покупателя ему предстояло за очень приличные комиссионные. Это и послужило началом их дружбы. «А как она объяснила свои условие, нахмурилась я. «Очень просто. В городе она человек известный и не хочет, чтобы о ее трудностях узнали». Но ведь покупатель мог, в свою очередь, продать украшению. Было и второе условие. Покупатель должен быть из другого города. Уверен, за эти десять лет она потихоньку распродала почти все, что якобы похитили в ее квартире. А Хохлов что же об ограблении не знал? Он приехал сюда пятнадцать лет назад из Казахстана. Думаю, она поэтому его и выбрала. Сомневаюсь, что слухи до него совсем не доходили, но приличные комиссионные сделали свое дело. Как известно, наибольшим спросом из всей печатной продукции до сих пор пользуются деньги. Хохлов взял с меня слово обо всем молчать, но было заметно, что сам страдает от любопытства. Кстати, у него я застал Смолина-младшего. Он, оказывается, коллекционирует старые рождественские открытки. «Что-то у меня в голове полная каша», — пожаловалась я. каким образом Венера смогла вернуть драгоценности. Черт! Труп на Чадовской даче. Заподозрив Аркадия в ограблении, она приехала к нему, они поссорились, в результате появился труп, а она забрала похищенное. И все эти годы молчала, боясь оказаться в тюрьме за убийство? Интересная версия, кивнул Берсеньев. Постой! А убийство жены и сына Чадова? Мы же решили, убийца искал то самое золото. Это ты решила? Я помалкивал. Прекрати, — разозлилась я, — но не могла же Венера, разгадав хитрых замысел Чадова, через несколько лет явиться на дачу и убить обоих. По моему скромному мнению, цацки все время были у Венеры. Десять лет назад, нуждаясь в деньгах, она решилась их продать. Уверена, что о той истории успели забыть. Однако осторожность! все же соблюдала. В таком случае, зачем ей понадобилось придумывать эту историю с ограблением, растерялась я. Об этом лучше спросить у самой Венеры. Дадим ей понять, что нам кое-что известно, не подводя при этом антиквара. Я же все-таки слово дал. В общем, ты рта не открываешь, беседовать с ней буду я. Сейчас поедем? Конечно. Надеюсь застать нашу богиню дома». Я кивнула, и Берсенев завел машину. Тут я вспомнила о недавних планах и позвонила Стасу. «Встретиться в обед вряд ли получится», — сообщила слегка заискивающе. Загрузили работой. «Ничего страшного, встретимся вечером и все купим». Тут весьма не кстати вмешался Берсеньев. «К Венере я могу и один съездить». «Кто там рядом с тобой?» — тут же задал вопрос Стас. «Сергей Львович?» «Да, он. Большой ему привет». Стас отключился, а я сказала. «Чего ты сунулся?» «Твоя личная жизнь для меня куда важнее нашего расследования. Расследований еще много будет, а Стас один». «Это глупо, но он, кажется, ревнует», — вздохнула я. «Скажи ему, что я на днях женюсь на почтальонше. Очень смешно. Хочешь, я сам с ним поговорю?» Только этого не хватало. «Сегодня все утро по радио болтают о нашей находке», — решил он сменить тему. О том, что Софья убил Туров, говорят открытым текстом, не дожидаясь суда. Положение у него незавидное. Агадка считает, что мы время на ерунду тратим. Углубились в историю, а дело просто до да безобразия. Ну, не останавливаться же на полдороге. Мы как раз подъехали к дому, где жила Венера, и разговор пришлось прекратить. На наш звонок никакой реакции не последовало. Я вздохнула с сожалением, а Берсенев, перейдя на шепот, сказал «Дверь не заперта», и легонько потянул ее на себя. Дверь открылась, и он позвал громко, заглядывая в квартиру. «Венера Давыдовна, вы дома?» В квартире стояла тишина, которую я поспешила назвать зловещей. Мгновенно возникло предчувствие, меня вдруг обдало холодом, так что я невольно поежилась, и вопросительно взглянула на Сергея Львовича. "Конечно". Венера могла отлучиться к соседке, забыв запереть дверь. Но подобная забывчивость с ее образом как-то не вязалась. Берсеньев в ответ на мой взгляд пожал плечами и решительно вошел в квартиру. Двигаясь вслед за ним, я заглянула в ближайшую комнату. Здесь царил жуткий беспорядок, все шкафы открыты, вещи разбросаны. Похоже, нашу богиню опять ограбили, присвистнув, сказал Берсеньев. Хозяйку мы обнаружили в гостиной. И в первое мгновение решили, что она просто спит. Венера лежала на тахте. Под головой подушка, руки вытянуты вдоль тела. Я в замешательстве остановилась, не зная, как поступить. Наше вторжение могло нарушить ее сон. Но как-то сомнительно, что она надумала вздремнуть среди всего этого беспорядка. Берсенев подошел к тахте, наклонился к женщине и присвистнул. «Что — Что? — тревожно спросила я. — Отбыла на Олимп. Я приблизилась и теперь хорошо видела лицо Венеры, вдруг разом изменившееся, отрешенное. Веки сомкнуты неплотно, между них виднелись белки глаз. — Она умерла? — испуганно спросила я. — Ее убили, — поправил Берсеньев. — Грабители? — Может, и так, — заявил он, оглядываясь. Но есть и другой вариант. Не только мы узнали о том, что богиня золотишко распродавала. «И вот результат. Ты хочешь сказать? Ты у меня умница и сразу сообразила. Одно преступление связано с другим тем, что произошло много лет назад. И кто-то очень не хочет, чтобы всплыли старые тайны. Венера слабое звено, и от нее поспешили избавиться. «Кто?» — брякнула я. «Сейчас меня куда больше волнует антиквар. По закону жанра следующей жертвой должен быть он». «Венеру убили, при этом имитировали ограбление», — бормотала я, пытаясь навести хоть какой-то порядок в своей голове. «Скорее всего, убийца искал. Не осталось ли чего из золотишка, упомянутого в протоколах? Едем к Хохлову? Для начала следует дождаться полицию». «Будем звонить в полицию?» — уточнила я, — «знаю о нежелании Берсенева лишний раз встречаться с представителями закона. Мы в городе». Кто-то мог заметить нас самих или машину, пожал он плечами. Чего доброго, попадем под подозрение. Звони ментам, скажи, что хозяйку навещали по-дружески, о расследовании помалкивай. Почему? Спугнем убийцу. Звони, а я предупрежу Хохлова, чтобы был крайне осторожен. Я стала набирать номер. Берсенев вышел из комнаты, чтобы мы друг другу не мешали. Полиция появилась в квартире буквально через несколько минут. Объяснялся с ними в основном Сергей Львович. Я выглядела слегка заторможенной. Не обошлось без легкой симуляции. Это списали на шок и быстро оставили меня в покое. А потом и вовсе выпроводили нас за дверь. Но кое-что из разговоров следователей узнать мы успели. Венеру, судя по всему, сначала ударили тупым предметом по голове, а когда она потеряла сознание, задушили. Версия усыщиков напрашивалась сама собой. Богиню намеревались ограбить. Она явилась не вовремя, или грабитель был уверен, что дома ее нет. А она, к сожалению, оказалась на месте. Замок пытались скрыть следы на лицо. Замок корябать могли уже после, заявил Берсенев, когда мы оказались на улице. Аспровадил ее на тот свет человек, которого она хорошо знала, и сама открыла ему дверь. Наш прошлый визит ее насторожил. И она поделилась с этим самым типом сомнениями. А потом, с перепугу, рассказала и о моем появлении у антиквара. А узнала об этом? От Смолина-младшего подхватила я. Точно. Они были в весьма дружеских отношениях, часто перезванивались. Хохлов вчера нас познакомил. Я похвасталась расположением Венеры. Так что было вполне естественно рассказать ей о нашей встрече, которая очень ее напугала. Не сама встреча, а то, где она произошла. Своим беспокойством она с убийцей и поделилась, заодно признавшись, что все это время продавала цацки. Вряд ли он раньше знал об этом. Дальше совсем просто. Он понял, насколько это опасно, и богиня скончалась. Но кто это может быть? Неужто Чадов жив и вышел на тропу войны? Почти уверен. Кости Чадова сейчас на столе у эксперта. Я убедил Хохлова отправиться к следователю. Узнал, мол, от меня о несчастье и щел своим долгом сообщить, что покойная распродавала драгоценности. Надеюсь, у них хватит ума поинтересоваться, что это за золотишко такое. — Если не хватит, мы подскажем, — заверила я. — Тогда возвращайся в родную контору, а я к Хохлову. Не хотелось бы, чтобы по дороге с ним приключился несчастный случай. «Неужели все так серьезно?» — нахмурилась я. «У нас два трупа. Думаешь, кто-то просто забавляется?» Он сел в свою машину и уехал, а я резвым шагом направилась в офис, благо до него рукой подать. Я надеялась застать сестрицу на рабочем месте и не ошиблась. Венеру убили. Плюхаясь на стул по соседству, сообщила я. «Боги бессмертны!» — не глядя в мою сторону, отозвалась она. «Выходит, не все. Венера. Одна из жен Смолина?» проявила слабый интерес Агадка. «Ага, первое. Родной дядя нашего Турова исчез предположительно после того, как ее ограбил. Дядя нашего Турова все это время лежал неподалеку от дачи. Это точно? Я склонна верить результатам экспертизы. Я тоже. Как он погиб? Парню сломали шею. Что еще? Венера на протяжении последних десяти лет распродавала драгоценности». которую у нее якобы похитили, чему есть свидетель. Как раз сейчас он с метами беседует. Не сомневаюсь, что Софья пыталась расследовать то давнее убийство, точнее, тогда еще исчезновение, и в результате погибла сама. А так как Туров под замком, и Венера убить не мог. Не аргумент, пожала сестрица плечами, но видно было, что мои слова ее очень заинтересовали. «У него может быть сообщник». «А кто у тебя есть», — вдруг улыбнулась она. «Я-то думала, вы с Берсеневым попусту время тратите». «У меня еще и вкус хороший, и со слухом проблем нет», — удовлетворенно кивнула я. «Если ты намекаешь на свои успехи в караоке, то для моих ушей это всегда было испытанием». «Да ладно, всем нравится». «Через полчаса жду подробный письменный отчет о вашей бурной деятельности». Берсеньева можешь не упоминать. Он не мой сотрудник и трудится на общественных началах. «Давай я лучше!» Сестрица скривилась, и я побрела на свое рабочее место, мгновенно осознав всю бесперспективность возможной дискуссии. Не успела я вдоволь пожалеть себя, как зазвонил мобильный. Я была уверена, что это Берсеньев. Хотя надеялась, что Стас и дважды не угадала. Звонил Олег Викторович Перфильев. и, судя по голосу, к шуткам был не расположен. «Можешь сейчас подъехать?» — спросил он. «А надо?» «Жду в кафе «Ласточка» рядом с управлением». «Мы там как-то кофе пили». «И пошевеливайся, я своей сегодня обещал пораньше вернуться», — проворчал Перфильев. «Буду через пятнадцать минут», — заверила я и бросилась к агатке. «Перфильев срочно зовет на сходку. Требуется твоя тачка». «А твоя где?» «Моя во дворе. Я худею и на работу хожу пешком». «С тобой поеду», — вдруг заявила сестрица, поднимаясь из-за стола. Увидев, что я не одна явилась, Олег Викторович едва заметно поморщился. Он ждал нас, сидя за столом и листал газету. Из всех моих знакомых только он испытывал трогательную любовь к печатным изданиям. Перфиль в газету сложил, поднялся нам навстречу, меня поцеловал, а гадкий улыбнулся широко и фальшиво. Агатка ответила тем же. «Нам принесли кофе». Олег немного поерзал, глядя на меня с недовольством, но, должно быть, вспомнил о жене и время тянуть не стал. Два дня назад во дворе дома по улице Моторной обнаружен труп мужчины. Застрелен в упор. При нем ни документов, ни каких либо вещей. Зато отпечатки пальцев нашлись в картотеке. Сегодня пришло подтверждение. Перфильев вдернул щекой, отводя от меня взгляд, и добавил. «Это Лёха». только сестрица собралась спросить, какой еще Леха, как тут же сообразила. Назвать так Перфилиев мог лишь одного человека, моего бывшего мужа. Агатка, посидев немного с открытым ртом, силясь переварить известия, спросила резко. — Его что, уже выпустили? — Ты не знала? — повернулся Олег ко мне. — Нет. Лешка на мои письма не отвечал и на единственном нашем свидании просил не приезжать, И его не беспокоить. У него в городе друзей как грязи, — продолжил Перфильев. И теоретически он мог приехать к любому. Но мне почему-то кажется, что ехал он к тебе. Его родителей живых уже нет? Нет. После того, как Лёха оказался в тюрьме, они переехали в Ярославль. Через год у отца случился инфаркт. А полгода назад умерла мать. Черт. «Лёхе найти приключение на одно место расплюнуть заметила сестрица нам об этом хорошо известно почему убийство должно быть непременно связано с фимкой а я и не говорю что связано обиделся перфилиев хотел предупредить следователь вполне возможно решит с ней встретиться обстоятельства дела тут он запнулся и вновь отвел глаза избегая гадкиного взгляда Напоминания об этих самых обстоятельствах сестрицу разгневали, а у меня вызвали глухую тоску и чувство вины, с которым я, если уж на то пошло, все эти годы не расставалась. Но сейчас к ним мгновенно добавился страх. Страх, что Стас имеет отношение к внезапной Лёшкиной смерти. С Лёхой мы жили вполне себе весело, но недолго, покуда я не поняла, что Лёшкины пьяные выходки до добра не доведут. а сам супруг изрядно действует на нервы. Мы разошлись, но остались друзьями, даже когда я вновь вышла замуж. Вот с этого момента и начинаются скверные страницы моей жизни. Я считала, что выхожу замуж за бизнесмена, а оказалась за криминального авторитета. Стас был охранником Вадима Ломакина, моего мужа и Димкиного отца. И мы вскоре стали любовниками. Я надеялась развестись с Вадимом и счастливо соединиться с предметом своей любви. Но Стас лишь посмеялся над моей наивностью. Вадим меня не отпустит, а сам Стас после того, как все откроется, проживет от силы пару дней. И предложил план. Подлый. Убить мужа. Свалив вину на другого человека. Веселого пьяницу Леху. И я согласилась. Не видела для себя другого выхода. Вадим погиб. Леха отправился в тюрьму. а моей роли во всем этом он знал. Или догадывался. Но простил меня. Простил, добавив лишней боли. А ее было и так хоть отбавляй. Вскоре после убийства Стас исчез, прихватив деньги Вадима. Они, как выяснилось, и были нужны ему. А вовсе не я. Вот тут бы и поставить в историю жирную точку. Но через несколько лет жизнь снова свела нас. К тому моменту Стас успел стать преуспевающим бизнесменом. Деньги Вадима пошли ему на пользу. Но счастья, как оказалось, не принесли. Мы попробовали склеить то, что когда-то раскололось в дребезги. Не скажу, что удачно. Стас считал, я не могу простить ему убийство Вадима и того же Леху. Не совсем так. Его я простила давно, а вот себя не могла. И это чувство гнуло и корёжило, пока не стало почти непреодолимой преградой между нами. В этот раз я надеялась, что все будет по-другому. И вот теперь Теперь выясняется, что уйти от прошлого совсем непросто, точнее невозможно. Оно всегда рядом, напоминает о себе и вдруг всплывает, когда не ждешь. Я сидела оглушенная известием, чувствуя, как внутренности сводит тугим клубком и мысленно повторяла точно мантру «Стас». А гадка о моей неблаговидной роли в гибели мужа, конечно, догадывалась. Оттого малейшее напоминание о тех событиях вызывало у нее такое неприятие. Стас был для нее сосредоточением всего того, что она от души ненавидела. И если у меня возник страх из-за его возможной вины, то Агатка, скорее всего, сходу решила. Леха убил Стас, хотя был еще один подозреваемый — Димка Ломакин, который убийство отца вряд ли простил. Перфилиев о нем, конечно, тоже вспомнил. А не мог твой пасынок расстараться, вы ведь с ним большие друзья. Не замечала за ним странностей в последнее время? Не замечала. Димка считает, Леху просто подставили, а отца убил киллер. Вон а как. Но ему виднее. Мы-то, конечно, в своем деле полные дураки. Нам невинного человека засадить расплюнуть. Да не заводись ты, отмахнулась Агатка, косясь на меня. Насчет Димки я сказала правду. Точнее, часть правды. Он действительно так считал, с одной лишь поправкой. Киллер? Никто иной, как Стас Малахов. Друг отца, его охранник и доверенное лицо. Все это время мы кое-как уживались в одном городе, каждый со своей болью и подозрениями. Но сейчас хрупкое равновесие могло быть нарушено в любую минуту. «Леха был у меня», — сказала я, и головой покачала в досаде на свою недогадливость. что рявкнула агатка а Перфилев чертыхнулся сквозь зубы он был у меня только я его не узнала дважды видела во дворе мужчину лица не разглядела а фигура показалась знакомой когда это было нахмурился Перфилев. в первый раз в четверг почти две недели назад потом на следующий день то есть в пятницу больше не приходил по крайней мере я не замечала судя по данным вскрытия Убили его четырнадцатого, то есть в пятницу. Вечером, самое позднее, в субботу утром, кивнул Олег Викторович. Ладно, перетрясем его дружков. Выясним, у кого остановился. Предки ему поди добра оставили. Люди не бедные, а он только освободившись сразу сюда. Пусть сестрица твоя сколько угодно глазами зыркает, но идиоту, понятно, к кому он ехал. Ты... — И есть, идиот, — ответила гадка. Если ехал к Фимке, чего ж во дворе сидел? У нее до сих пор ключ под ковриком. Зашел бы по старой памяти. — Это правда? — уставился на меня Перфильев. — Что? — Ключ до сих пор держишь под ковриком? — Нет, надоели незваные гости. — Слава богу. Я уж думал, по тебе психушка плачет. — С Лехой разберемся. Дружкам-то наверняка сказал, зачем пожаловал. «Жалко парня», — вздохнул он. «Давайте хоть помянем, что ли?» Похоронить сначала», — сестрица резко поднялась и направилась к выходу. «Ну, характер!» — прошипел Перфилев ей вслед. Я, пожала плечами и, кивнув ему на прощание, поспешила присоединиться к сестре. Агатка ждала меня на крыльце. «Пятый дом на моторной нежилой», — сказала хмуро. «Обнесли забором еще год назад. То ли снести хотели, то ли реставрировать». Стоит в стороне. Откуда ты знаешь? Массажистка живет неподалеку, к которой я езжу. Место для убийства выбрали идеально. Для убийства — Фимка. Если пограбить хотели, стукнули бы по башке, и все. И самое непонятное — зная привычки твоего бывшего, мы должны были о его появлении узнать сразу. Может, трезвый он к тебе лезть поостерегся и в самом деле во дворе бы сидел? окнами любуясь, но пьяный бы точно притащился. — А кто его трезвым видел на свободе? — Он изменился, — сказала я. — Это Леха так сказал? — Пока в тюрьме сидят. Может, и меняется. Твою мать! — выругалась она и, помедлив, спросила. — Догадываешься, о чем я думаю? — Догадываюсь, — кивнула я. — Слава богу, значит, не придется произносить это вслух. Минут через пять мы простились. Агатка отправилась домой, милостиво предложив подвести меня. Но я отказалась, сославшись на то, что новость следует переварить, чему очень способствуют пешие прогулки. И тут же позвонила Стасу. «Где встретимся?» «У меня еще небольшое дело», — соврала я. «Да? Поход по магазинам отменяется?» «Магазин можно и завтра». «Конечно, и послезавтра». Теперь в голосе была насмешка. «Сегодня увидимся?» — спросил он. Или тоже перенесем на завтра. «Я приеду к тебе, как только освобожусь», — сказала я. «По дороге заскочу в магазин, куплю все самое необходимое». «Буду дома через полчаса», — сказал Стас и отключился. А я побрела по улице, сама толком не зная, куда направляюсь. Известие о Лешкиной гибели ударило больнее, чем я могла бы предположить. А открывающиеся перспективы откровенно пугали. Минут через десять раздался звонок мобильного. И я, вздохнув, ответила. «Надо встретиться», — сказал Димка, против обыкновения, не утруждая себя лишними фразами. Я подумала, что встреча с Ломакиным в моем нынешнем душевном состоянии совсем не кстати. И сказала. «Некогда мне. Агадка работой завалила. Не ври. Она мне только что звонила. Ты где? Я сейчас подъеду». «Ну, спасибо, сестрица». Пробормотала я сквозь зубы и поведала, где нахожусь. «Рядом есть какое-нибудь кафе?» «На улице подожду». Я сунула мобильный в карман и теперь топталась на автобусной остановке, уверенной, что Димке понадобится время сюда добраться. Но он подъехал очень быстро. Его машина прижалась к тротуару, и он сам вышел мне навстречу. «Привет», — сказал неуверенно, приглядываясь ко мне. Я тоже его разглядывала. То ли звонок о гадке так подействовал, что Димка решил принять на грудь, желая нервы успокоить. То ли застал его этот самый звонок на какой-то вечеринке. Но, в общем, было заметно, что он выпил, и немало. Не то, чтоб на ногах не стоял. На них он всегда крепко держится. А вот глаза покрасневшие, и багровые пятна на щеках точно подрисованные. «Это не я», — резко захлопнув дверь, вдруг заявил он. «Не ты?» Ухмыльнулась я. Кончай. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Сама подумай, зачем мне его убивать. Димка подошел ближе, схватил мои руки и зачем-то сунул в карманы своей куртки. Точно хотел отогреть. Я ни минуту не верил, что он отца застрелил. Да если б и он, все это уже не имеет такого значения, как раньше. Серьезно? Усомнилась я. Теперь мне важно совсем другое. Мне важно, чтобы ты. чтобы у тебя все было хорошо. — У меня все хорошо. — Правда? — Нет. — С Лехой вы давно развелись? — Давно. Ладно, пока. Я попробовала освободить свои руки, но он крепко держал их. — Ты ведь знаешь, кто его убил? — С чего ты взял? — Знаешь, оттого тебе так и хреново. Стас он здесь не нужен. Доказать, конечно, Леха ничего бы не смог, но Малахову лишние разговоры не нужны. «Он ведь у нас теперь исключительно добропорядочный гражданин». «Вот именно. А добропорядочные граждане никого не убивают. Он сволочь. Всегда им был и всегда будет». «Наверное, я не лучше», — усмехнулась я. «Глупости. Ты... Ты совсем другая, потому и бросила его». «Кто кого бросил?» — еще вопрос. Я вновь попыталась освободиться и вновь безрезультатно. «Ты где вчера была?» Он вроде бы слегка стыдился, задавая этот вопрос. «Когда?» «Вечером». «Я заезжал часов в десять». «У подруги». «До утра?» «А ты до утра меня ждал?» «Если надо, и дольше подожду». «Не надо». «У вас ничего не получится», — покачал головой Димка. «Он, конечно, скажет, что Леха — моя работа, а он ни при чем. И тебе, наверное, захочется поверить. Только мозгами тебя Бог не обидел, и ты во всем разберешься». И что тогда? Я вчера была у подруги, скорее из упрямства соврала я. А еще от нежелания все это обсуждать. Смысла не видела. Ты не поверишь, но они у меня есть. И мы иногда встречаемся, тусим в клубах и не ночуем дома. Иногда даже спим с кем-то, и все это совершенно тебя не касается. Я резко отступила на шаг, и руки он наконец-то разжал. Я найду того, кто его убил. — сказал с усмешкой. — Обязательно. — Не лез бы ты лучше не в свое дело. На это менты есть. Боишься? — Если и боюсь, то за тебя. Думаешь, он и меня пристрелит? — Дурак, — покачала я головой. — Ага, я дурак. А ты умная. А что, если твоему Стасу вновь алиби понадобилось? Кто же в твоих словах усомнится с таким-то папой? Может, поэтому его любовь вспыхнула с новой силой? Димка покачал головой и сказал, с трудом сдерживаясь. — Что еще он должен сделать, чтобы до тебя дошло? Твой Стас — распоследняя сволочь!